Глава третья. Методы определения яда в теле потерпевшего. Орхилла. В архивах не сохранились материалы, из которых было бы видно, при каких обстоятельствах врачи Дальбей, Массена, Борду, Лафос или Спинас приступили вбривить поискам яда. Но доклад, переданный ими следователю 22 января, 1840 года освещает всю эту историю. Врачи ограничились тем, что изъяли из трупа желудок и перевязали оба его конца грубым шнуром, чтобы не вытекало содержимое. Останки трупа они захоронили на кладбище Рейнак. Кроме желудка, врачи исследовали все вещественные доказательства, изъятые мораном и Легландие. Хотя со дня открытия Джеймса Марша прошло уже 4 года, и весть о нём ещё не достигла французской провинции. Всё, что врачам удалось найти в старых книгах, о мышьяке было описание методов обнаружения мышьяка, сделанного много десятилетий назад Ханиманном и Розе. При добавлении в молоко суп и сахарную воду раствор сероводорода Образовался большой жёлтый осадок, который растворился в мягке. Итак, сделали вывод врачи: здесь содержится мышьяк в больших количествах. Часть содержимого желудка и часть размельчённого желудка ле спинасом и сеном обработали азотной кислотой, добавили раствор сероводорода и снова получили известный жёлтый осадок. Они положили его в пробирку с углем и стали нагревать. Но их отчет об этом эксперименте кончался словами. Получился взрыв, потому что по неосторожности пробирка оказалась герметически закупоренной, и мы не смогли получить никакого результата. И все же они утверждали, что содержимое желудка и сам желудок показывали мышьяковую кислоту, и смерть Шарля Лафарга Наступил в результате отравления мышьяковой кислотой. Исследование противогрызинной пасты и мышьяка, который был спрятан садовником Альфредом, привело к неожиданным результатам. В обоих случаях не удалось обнаружить мышьяк. Это был тоже белый, но безвредный порошок каустической соды. У следователя было столько оснований подозревать Марию Лафарг, что доклад врачи легко убедил его. В юге мне особенно тут семышняка в пасте для крыш. Само собой напрашивалось предположение, что Мария Лафарь использовала мышьяк для убийства мужа, а ничего не подозревавшему садовнику дала для пасты каустическую соду и муку. Если у Марана и были кое-какие сомнения, то 24 января они рассеялись. В этот день в его руки попала малахитовая коробочка, в которой Мария Лафар держала якобы безвредное лекарство. Леспенас нагрел часть порошка из коробочки на горячих углях, появился резкий запах чеснока. В коробочке был мышьяк. 25 января в Легландье появились жандармы и припроводили Марию и ее служанку Клементину в тюрьму Бривы. На следующий же день все газеты, Были полны сообщения об умышленном отравлении и убийстве в Ле Гланде. Родители Марии наняли самого знаменитого парижского адвоката Метрё Пэе, чтобы он любым способом защитил Марию. Но прежде чем Пэе приступил к своей работе, произошла ещё одна неожиданность. Рикон де Лото, прочитав газеты, вспомнил о пропаже бриллиантов из его замка, подозрения, которые высказал шеф Сюрте-Алар, не казалось ему теперь таким абсурдным. Он потребовал обыскать дом в Регландье, и там сразу обнаружили пропавшие бриллианты. Но Мария заявила, что ее подруга сама отдала ей бриллианты для продажи, так как нуждалась в деньгах, чтобы откупиться от шантажировавшего ее тайного любовника по имени Клаве. Вся эта история была одной из тех выдумок, которые уже с давних пор стали ее второй натурой. Пока шли приготовления к процессу по обвинению ее в убийстве мужа, Мария в начале июля предстала перед судом в Бриве за воровство. Она так ловко притворялась невинно преследуемой, что многие газеты встали на ее сторону и обвиняли во всем графиню де Лото. Суд, однако, не поддался влиянию игры подсудимой И приговорил её за кражу к двум годам тюрьмы. Это событие, собственно, не играющее большой роли, послужило тому, что дело о Фарк стало известно далеко за пределами Франции. И задолго до начала процесса по делу об убийстве, который должен был состояться не в Бриви, а в Кюле, все комнаты в гостиницах этого города и его окрестностей были уже сданы. Со всей Европы сюда съехались журналисты и любопытные чтобы увидеть, как будут судить Марию Лафарк. 3 сентября 1840 года в жаркий солнечный день целые роты солдат окружили здание суда, чтобы сдерживать натиск толпы. Те, кому удалось попасть в зал, с любопытством взирали на обвиняемую, появившуюся на скамье подсудимых, несмотря на жируба в всем чёрном. На первый взгляд она производила на зрителей впечатление святой невинности, и присутствующие разделились на два лагеря. Речь прокурора Деку раскрыла большую драму. Начавы, побудившие Марию Лафарку убить своего мужа, были у прокурора как на ладони. Муж Марии, простоватый человек ещё в Париже произвёл на неё отталкивающее впечатление и стал совершенно невыносимым. Дэна познакомилась с его хозяйством в Ле Гранжье. Если она не хотела всю жизнь волочить жалкое существование и отказаться от своей гордой мечты, то должна была избавиться от мужа. Мария сразу стала готовить всё для убийства. Она стала изображать перед мужем и окружающими растущее в ней любовь к нему, чтобы его смерть не вызвала против неё подозрений. Двустороннее завещание это ход конём чтобы после смерти Шарля завладеть Ле Гландие, превратить его в состоятельное поместье и подыскать для себя подходящего мужа. Поездка Шарль в Париж предоставила возможность для нанесения первого удара. Испечённые матерью Лафарга пирожки Мария заменила отравленным пирогом и отправила в Париж. Помимо Марии В упаковке пирога принимала участие только Клементина, а она была полностью предана своей госпоже. Достаточно было попробовать пирог, чтобы заболеть, притом симптомы болезни типичны при отравлении мышьяком. К сожалению, пирог выбросили. Попытка убийства в Париже не увенчала с успехом, потому что Лафарк съел слишком мало пирога. Тогда обвиняемая снова попыталась приобрести мышьяк Ноги успешно. Правда, у неё ещё было достаточно мышьяка, чтобы отравить обед вернувшегося домой мужа. Он снова заболел 4 января и у тогос получить рецепт на 4 грамма мышьяка, а несколько дней спустя через слугу Дениса она стала обладательницей ещё большего количества яда. Садовнику она поручила приготовить из мышьяка пасту для крыс, крочифему порошок каустической соды. Она настоящим уж яд спрятала в своей малахитовой коробочке, которую носила всё время с собой, и подмешивала яд в напитки для мужа, пока тот после десяти дней борьбы со смертью не умер. Счастью, сказал в заключении Дку, химическая наука пришла на помощь следствию и предоставила возможность доказать преступление, обнаружив яд в самой жертве. Наступило новое время, время, когда преступление не останется безнаказанным. Представители этого нового времени, врачи из Брива, предстанут перед господами судьями и присяжными и помогут восторжествовать справедливости. Несмотря на эти слова прокурора, дело Марилы Сарт может быть и не пришлось бы стать драматической премьеры токсикологии, но свою роковую роль сыграл случай. Он заключался в том, что метр Поэ, защитник Марии, в то же время был адвокатом короля токсикологии Орфилы. Поэ сразу понял, что против его подзащитной имеется достаточно много улик, но самая большая опасность заключалась в том, что в теле Шарлила Фарга может быть обнаружен яд. Если в наличии яда, удастся убедить судей и присяжных То мало надежды на оправдание Марии Лафарг. Но если удастся поколебать убедительность доказательств на речи яда, то Мария Лафарг ещё может быть спасена. Как только Пье получил данные токсических исследований в Бриве, он отправился к Орсиле за советом. И Орсила вооружила его для борьбы с провинциальными врачами. Недостаточность знаний и брезгливость врачей из Бривы чувствовалось в каждой строке их заключения. Желтый растворимо в мяке осадок. Орфилов повел Пайе в свою лабораторию и показал ему желтые осадки, в которых не было и следа мышьяка. Он показал ему, что даже осаждение металлических бляшек в колбах еще ни о чем не свидетельствует, если их не подвергнуть дальнейшему исследованию на мышьяк. В бриве колба взорвалась, прежде чем образовались бляшки мышняка кто при таких обстоятельствах осмелится утверждать наличие мышняка подобное могло бы ещё иметь место до изобретения маршам аппарата но теперь в 1840 году ничего не знать об аппарате марша и без него пытаться доказать наличие мышняка это по крайней мере наглость позднее орсилов в письменной форме Раскрик кевель, исследование, осуществлённое в Бриви, и предоставил этот документ в распоряжение ПОЕ. Так подготовился ПОЕ к встрече 3 сентября 1840 года с врачами Дальбеем и Массоной, пришедшими в зал суда, чтобы ознакомить суд со своими исследованиями. Не задолго до начала разбора дела луч ей привёл к защитнику свидетеля, который набрал крайнюю небрежность, проявленную врачами из Брива в обращении с материалом исследования трупа Лофарга. Они даже не нашли нужным хранить желудок Лофарга в чистом сосуде. Секретарь следователя несколько дней держал его просто в ящике стола, прежде чем врачи приступили к исследованию. Дальбею и Массени Недолго пришлось наслаждаться вниманием публики, которая не без содрогания впервые слышала, как желудок был разрезан и выделен из него яд. Пайе слушал их, предвкушая удовольствие. Не успели они кончить, как он поднялся и стал забрасывать остолбеневших от неожиданности врачей вопросами, слышали ли они об Орфилле. «Конечно, они читали произведения Орфиллы». Так воскликнул Пайе, Какие произведения, может быть, вышедшие 20 лет назад, может быть, господам врачам неизвестно, что с тех пор много изменилось. Может быть, господа когда-нибудь слышали о Джеймсе Марше и его аппарате, с помощью которого осуществляется выделение мошняка. Судьи, присяжные и публика с удивлением смотрели на бледного массена, когда тот признался, что имя Марша ему незнакомо. Тут поเยзу читал заключение Орфилы, где он обвинял врачей Бривы в невежестве и небрежности. Поเย потребовал, чтобы в суд был приглашён Орфила. В какой-то мгновение царила полная тишина, а затем раздался гром аплодисментов. Председатель суда Деборни с трудом восстановил порядок. Былость то, что предсказывал прокурор Деку. Проблема научного доказательства отравления стала центральным вопросом судебного процесса, правда, несколько не в том плане. Бледный и взволнованный Дку предложил сделать перерыв. Когда судебное разбирательство возобновилось, он уже снова пришёл в себя и заявил, что обвинение нисколько не сомневается в виновности Марии Лафарг и не возражает, чтобы были проведены химические исследования по методам Орсилы и Марша. Адвокат из Вене не считает необходимым беспокоить учёного из Парижа. Прокурор пригосил двух аптекарей, Дюбуа отца и сына, и химика Дюпитрена из Лиможа. Все трое готовы повторить исследование новыми методами. Пове протестовал, но безуспешно. Он снова требовал пригласить орфилу. Провинция уже доказала свою несостоятельность. Суд однако принял предложение прокурора. Процесс продолжался. Внимание всех было обращено на дальнейшее развитие химического исследования. Присутствующие с нетерпением ожидали результатов новых экспериментов. Наконец, 5 февраля в зал сюда появились Соба Дюбуа и Дюпре. Когда все трое вошли в зал, никто не подозревал, что они, как писала одна газета, принесли с собой сенсацию. Первым выступил Дюбуатес и передал в суду половину следующему материалы на случай, если потребуется дополнительное исследование. Затем он представил свой отчёт. Внимание следователей было сконцентрировано на желудке его содержимом. Дюбуа прочитал целый доклад об аппарате Марша, расхваливая его достоинства, но молчав при этом, что он и его коллеги Сами сделали аппарат, и впервые, не имея ни малейшего опыта, использовали его. После такого вступления Дюбуа торжественно и многообещающе обратился к присяжным: "Мы применили различные способы, и главным образом те, что указаны в трудах Орхилы". Он подробно рассказал, как происходил эксперимент, затем торжественным голосом закончил: Мы пришли к выводу, что представленный нам материал не содержит ни капельки мышьяка, судебный протокол отмечал. Последние слова привели аудиторию в неописуемое волнение. Мадам Лафарг поднялась со своего места, сложила руки и подняла глаза к небу. Посыльные поспешили с известием о результатах исследования на ближайший телеграф в Бордо, заголовки всех газет были посвящены токсикологии пое плакал от радости и триумфа. Однако триумф его был преждевременным. Хотя для прокурора такой результат был неожиданностью, он всё же не терял времени зря и сам попытался разобраться в работах Орцилы и Дивержи, чтобы на всякий случай не оказаться без вооружённым. Он теперь знал, что иногда не удаётся обнаружить яд в желудке, зато его можно найти в печени и других орданах прежде чем торжествующий победу поЕ, сообразил, что происходит заби сюда, прокурор Деку с несколькими вопросами втянул в жарких спор старого Дюбуа и врачей из Бривы, осуществивших первую экспертизу и профессиональная честь которых была затронуты. Некоторые замечания Дюбуа задели массену, и наоборот. Для прокурора этого было достаточно, чтобы заявить Мы здесь ищем истину, а не удовлетворение в самолюбии. Нам нужна наука исключительно ради торжества справедливости. Известно ли экспертам, что при отсутствии яда в желудке и его содержимом парижские специалисты исследуют печень и другие органы? Было ли это известно Гебуа и Массене или нет? Оба в один голос заявили, что известно, и сразу же согласились на предложение прокурора Деку совместными усилиями произвести третью экспертизу и попытаться обнаружить яд в других органах Шарля Ла Фарга. Адвокат Пайе протестовал, но бесполезно. «Лавина новых наук обрушилась на суд», писал в тот день корреспондент из Парижа. «Ее не остановить, пока не будет установлена истина». Пока эксперты отправились в Легланье, Процесс буквально черепашьими шагами продвигался вперёд. Суд упрялся выяснить, как отравленный пирог попал в посылку, отправленную в Париж, почему в молоситовой шкатулочке, обвиняемый, рыжекавый стенгидрит, Марила Фарк Лилас, с явной виновностью, но это уже не имело значения, так как все ждали результата третьей экспертизы. До врачи из Брива сделали для себя выводы из прошлых ошибок. Каждые извлечённые из тела Шарля Лафарда орган они поместили в отдельный чистый сосуд, поспешно изучили последние публикации о силах, не забыли взять пробы земли кладбища и описать состояние гроба. 8 сентября врачи возвратились в тюрь и принесли два запакованных ящика в зал суда, чтобы суд убедился в правильности хранения материалов исследования. Результаты анализов ожидали 9 сентября. Еще день и ночь. Что они принесут с собой? Наконец, утром 9 сентября в зале суда появились врачи и аптекари в сопровождении химика Дютюй Трена. Все взоры устремились на мадам Лафарк, но она сохраняла спокойствие, докладывал господин Дютюй Трен. Он долго и подробно объяснял весь процесс исследования и наконец выключил: "Мы не обнаружили никаких следов мышьяка". Массна добавил: "Сегодня я впервые работал с аппаратом Марша, и, как и мои коллеги, совершенно убеждён, что яда нет". Адвокат по ей с неописуемым удовлетворением воскликнул: "Весь труп подвергся анализу, и не найден ни один атом мышьяка". К этому можно было бы прийти несколько месяцев назад, и не было бы никакого дела в фарг. Новость сразу же стала известна на улице. Повсюду слышались возгласы одобрения, все в том числе и пое, нахряясь под впечатлением результатов исследований, забыли о яде, который был обнаружен в напитках, приготовленных Марией Лафарг для мужа, но прокурор об этом не забыл. Он потребовал тобы напитки, содержамые в малахитовой коробочке Марие Лафарг, тоже подвергли с анализу в аппарате Марша. Пайе не возражал, он был уверен, что врачи, признавшие свои ошибки, и на этот раз не обнаружат яды, ведь они уже однажды нашли мышьяк, где его не было. Так и для этого эксперимента не нужны были какие-либо приготовления, его можно было сделать за несколько часов. За работу взялись оба Дюбуа. Заседание суда было прервано, и протокол отмечал, мадам Лафарк удалилась благодаря всех присутствующих с очаровательной улыбкой за проявленную к ней симпатию. Снова росло напряжение, но его нельзя было сравнить с напряжением прошлых дней. Лафаргисты чувствовали какое-то опьянение от победы. После обеда суд заслушал экспертов. Они появились в зале с мрачными лицами, и Гебуа медлил с докладом. Затем, неуверенным голосом, он сказал, что везде он и его коллеги обнаружили мышьяковистый ангидрит. В одном молоке было так много мышьяка, что им можно было отравить десять человек. Прокурор вскочил со своего стула. «Этот результат, — воскликнул он, — доказывает правильность моей настойчивости. Я уверен, что эта женщина отравила своего мужа». Он потребовал приглашения у Арсилы, потот сделал своё заключение, ведь защита неоднократно требовала привлечения к экспертизе орхилы. Его мнение для защиты имеет решающее значение. По еи действительно ничего не оставалось, как согласиться. Он был глубоко убеждён, что орхилы, с тем методом пользова бриз врачи, не обнаружившие мышея в трупе Ларга, также не обнаружат яды. Он даже надеялся, что орхилы докажут ошибочность анализа напитков в которых обнаружен яд. Утром 13 сентября в тюле с Парижа прибыл Орфиле. Он потребовал, чтобы все участники прежних исследований присутствовали в качестве свидетелей его работы и пользовался материалами исследований и реактивами прежних экспертов, чтобы никто не заподозрил, что он привез из Парижа реактивы, содержащие мышляк. Пока он работал в одном из залов Дворца юстиции, все двери были закрыты и охранялись. Орсилл экспериментировал всю ночь с 13 на 14 сентября, а ходе эксперимента не поступало никаких сообщений. Напряжение в Рилес в протесту у здания суда, но лишь вечером 14 сентября Орсилл появился в зале суда. Оба Дюбуа, Дюкритрен и врачи Брива следовали за ним с опущенными головами. "Мы пришли", заявил Орсилл отчитаться перед судом. Затем после небольшого вступления он произнёс слова, которые заставили остолбенеть весь зал. Мы докажем, во-первых, что в теле лофарга имеется мышьяк, во-вторых, что он не мог попасть туда ни из реактивов, которыми мы пользовались, ни из земли, окружавшей гроб, в-третьих, что найденный нами мышьяк не является естественной составной частью любого организма. Адвокат Пайет, обхватив обеими руками голову, не в силах был постичь, как мог Орфиле, его, Орфиле, нанести ему этот неожиданный удар. С трудом он слушал его дальнейшие показания. Орфиле, производя исследование, превратил в экстракт все, что ему осталось от желудка и его содержимого, обрабатывая его в аппарате марша. Вскоре появились бляшки мышьяка. Проба с окисью серебра подтвердила, что это действительно мышьяк. Затем из всех остальных органов, от печени до мозга, был изготовлен и исследован другой экстракт. Аппарат Марша здесь дал хотя и в небольших количествах, но несомненно мышьяк. Наконец, орсила с помощью азотной кислоты обуглил все осадки, оставшиеся в фильтрах при изготовлении экстрактов. Из получившегося нового экстракта он снова выделил мышьяк, притом в 12 раз больше, чем в предыдущих экспериментах. Исследование проб Земли не обнаружило мышьяка. Мышьяк, следовательно, не мог попасть в труп и земли кладбище. Так как, естественно, для человеческого организма мышьяк обнаруживается только в костях, то и о нем здесь не может идти речь. И наконец Орфила дал своё заключение в отношении ошибочных результатов предыдущих экспертиз. Первая экспертиза проводилась устаревшим способом, а вторая неумела. Аппарат Марша очень чуткий, нужно уметь с ним работать. Председатель суда задал Орфиле только один вопрос. Считает ли он, что обнаруженного мошника достаточно для убийства человека? Орсило ответил, что этот вопрос можно решить только с учётом всех обстоятельств: симптомов заболевания, фактов приобретения яда и наличия отравленных напитков. Было около 7 часов вечера, когда Орсило покинул зал суда. Дебарни, опасаясь нападения на Орсило лафордистов, приказал двум жандармам проводить его в Париж. Объяснение Орсило вызвали шок у всех присутствующих. Пайе ничего не мог сказать. В первый раз Мария потеряла выдержку. Ее отвели в тюрьму, где она обессиленная разборелась так, что пришлось на два дня прервать судебное разбирательство. Адвокат Пайе в своей речи перед судом пытался доказать, что Мария Лафарк слишком благородная натура, чтобы в ее душе могла зародиться мысль об убийстве мужа. 19 сентября присяжные удалились отборщикой на совещание. Спустя час они объявили, что признают Марию Лафарк виновной. Вскоре был оглашен приговор, пожизненные каторжные работы. Король Луи Филипп заменил их пожизненным заключением. В октябре 1841 года мадам Лафарк была доставлена в тюрьму Монтелье, где она провела 10 лет. Затем ее заболевшую туберкулезом освободили и и через несколько месяцев она умерла, так и не признав своей вины. В первые годы после процесса далеко не все верили в объективность приговора. Между лафаргистами и анти-лафаргистами продолжалась упорная борьба. Во Франции и в других странах Европы раздавались протесты и издавались на эту тему книги. Их заглавие свидетельства были о том, с какой страстностью боролись эти два лагеря. Например, Лукавая воровка и коварная отравительница, или Марела Фарк невиновна. Но так как в центре судебного процесса стоял вопрос о доказательстве наличия яда, и новая наука это психология, то именно они стали центром последовавших за процессом споров. Там, где важность проблемы не дошла до сознания общественности, Нара привело на себя внимание в результате этих ожесточённых споров. В дни великих поисков неизвестного и несведунного, которыми характеризуется первая половина XIX столетия, взоры многих врачей, химиков и фармацевтов были прикованы к предмету жарких споров к науке о ядах. Молодые химики устремились в Париж, чтобы стать учениками Корхил и других французских токсикологов. Настал век научной судебной токсикологии.